Откуда-то все еще доносился женский крик, что вы сделали с моим мужем. Фло начала пробираться сквозь толпу. Какая несдержанность! Ледяным тоном заметила пожилая женщина рядом с Фло. Мы все переживаем за своих мужей, но мы же не стонем и не забываем, как проклятое привидение, сулящая смерть. Вы только посмотрите, что она вытворяет. Фло не ответила. Она уже почти добралась до передних рядов, как вдруг замерла на месте. На земле на коленях стояла Нэнси Омара, молитвенно протянув руки к запертым воротам судостроительной верфи. Ее черные глаза пылали неестественным огнем, как будто в лихорадке. Длинные пряди волос выбились из хвоста на затылке, и змеями извивались у щек, пока она раскачивалась взад и вперед. Нэнси, казалось, обезумела от горя. Она то и дело обращала исполненное трагизма лицо к мужчинам и женщинам, которые молча стояли рядом с ней. «Почему?» — умоляюще вопрошала она. «Почему? Но почему?» Никто не отвечал. Лица людей сохраняли бесстрастное выражение. Они не знали, почему. В этот момент никто на свете не мог сказать, почему. Девяносто девять человек все еще остаются на борту потерпевшего кораблекрушения судна когда вокруг полно спасательных судов, а корма торчит из воды на всеобщее обозрение. Фло стояла совершенно неподвижно, наблюдая, как жена Томми катается по тротуару. Нэнси остановилась на мгновение, чтобы снова обратиться за поддержкой к окружающим. «Почему?» — и тут она заметила ее. Фло буквально оцепеняла, когда горящий взгляд Нэнси остановился на ней. В нем было столько ненависти, что у Фло кровь застыла в жилах. Нэнси знала. Едва не задохнувшись от ужаса, Фло развернулась и стала проталкиваться обратно. Еще никогда она не бегала так быстро. Сломя голову, она мчалась мимо доков, недостроенных судов, кораблей, которые стояли под погрузкой или ожидали разгрузки. Она бежала до самого парома, на котором вахтенный уже приготовился убирать сходни, и птица взлетела на палубу еще чуть-чуть, и опоздали бы, дама, — ухмыльнулся тот. Фло не слушала его. Она взбиралась по трапу, пока не оказалась на верхней палубе, где облокотилась опоручни и бездумно уставилась в спокойное, зеленовато-коричневое воды залива Мерси. Теплый ветерок овивал ее лицо, в голове у нее было пусто, никаких мыслей или эмоций — — Привет, — раздался знакомый голос, — а мне показалось, что вы собирались остаться и посмотреть, что будет дальше. Я передумала. Фло обернулась. Рыжеволосая девушка оказалась тем единственным человеком, которого Фло сейчас хотела видеть. Я слишком расстроилась. Не стоит так расстраиваться из-за парня. Девушка облокотилась о поручни рядом с ней. На ней было отлично сшитое изумрудно-зеленое платье, которое подчеркивало краски ее лица. В другое время Фло стало бы стыдно за поношенную блузку и юбку, которую она носила на работу. Таких, как он, кругом хватает. «С вашей внешностью вы недолго останетесь одна». «Я не хочу никого другого», — прошептала Фло. «Я больше ни с кем не буду встречаться, никогда». «Вы хотите сказать, что влюблены?» В голосе девушки прозвучало плохо скрытое отвращение. Флос могла только кивнуть в ответ. Впервые с тех пор, как она услышала новости о Томе, она заплакала. Слезы ручьем струились у нее по щекам и срывались в спокойную воду внизу.